Глава пятая. И снова в бой. Константин Северов озабоченно мерил кабинет шагами, размышляя о привратностях судьбы. «Только ситуация стабилизировалась и на тебе. Вернулся Ютал. Теперь начнется все сначала. В целом, колониальный флот готов отразить любое нападение, впрочем, как и напасть сам. Только боеспособность нарабатывается в реальном бою, а его не было давно. Опять же, Галактический союз биологических рас — Их вмешивать в наши разборки уж совсем не стоит. Эти цивилизации настолько мирные, что нападать на них не имеет смысла. Впрочем, так думаю я, но не Ютал. Он-то все это время провел в недрах планетоида. Но нужно отдать ему должное. После освобождения никого не убил. Но сумел сбежать. И где сейчас находится, неизвестно. Вошел Королев, прервав его мысли. «Ну что, Илья, есть новости?» «Никаких новостей. Как в воду канул. А тут еще летут с вопросами». Его можно понять. Волнуется. А вдруг мы неожиданно нападем? Для него неожиданности не будет. Он стянул к ударные флоты. Значит, наши объяснения и заверения его не устраивают. Действия говорят сами за себя. При всем этом нападать он вряд ли решится. Кто его знает? Ладно, куда мог деться Ютал? Думаю, с Юталом история будет долгой. Будем искать. Илья, ты знаешь Ютала лучше меня. Ты сам-то веришь в то, что говоришь. Не в характере Ютала бегать, он найдет возможность добиться своего. На рабочем пульте активировались несколько сенсоров. Константин беспокойно всмотрелся, потом поднял взгляд на Илью. Легок на помине, корабль, на котором улетел Ютал, материализовался недалеко от звездной системы Чара. Я пошел, надо его уничтожить. Опять сам? Вот прямо отсюда дай команду, ты не пилот, а командующий. Дай и жди результата. Ты прав. Только самому как-то надежнее. команду не тяни. Он подошел к пульту и активировал дальсвязь. Посмотрел на Северова, тот кивнул. Первая, четвертая и двадцатая эскадры седьмого флота. Слушай приказ. Цель — звездолет в звездной системе Чара. Уничтожить по обнаружению и доложить. Последовали доклады, что приказ принят к исполнению. Оба напряженно молчали, ожидая результата. Илья не выдержал и начал мерить шагами кабинет. Да не нервничай ты. Закончить фразу не успел. Связь ожила и последовал доклад. Сообщает командующий седьмым флотом. Приказ выполнен. Цель уничтожена. Как это произошло? Как только наши корабли вышли на дистанцию огневого контакта, с корабля последовали залпы. Мы их все нивелировали и нанесли ответный удар, в результате которого корабль уничтожен. Спасибо за службу, командующий. Уничтожили. Проблема решена. Оптимистично заявил Северов очень уж прямолинейно он действовал, вышел в обычное пространство и ждал, пока мы подойдем и расстреляем его». «Согласен, странно, если не сказать большего». Посмотрели друг на друга. «Отвлекающий маневр, Илья. Объявляй боевую тревогу. Перекрывай периметр». Константин говорил, Илья молча на него смотрел, потом веско ответил. «Поздно. Он где-то уже наносит удар». «Как наносит? На чем?» — связь ожила, перебивая северва и поступил доклад командующего флотом, прикрывающего периметр империи. Из доклада следовало, что в обычное пространство вышли два корабля класса Супер Дредноут. В классификации флота Олит это огромные 50-километровые корабли с огромным ударным потенциалом. Корабли вышли недалеко от периметра и нанесли удары античастицами по разделительной стене. «Образовалась 200-килограммовая брешь», — докладывал командующий. «Я дал команду уничтожить неизвестные корабли». Но залпы обычным оружием не принесли результата. Тогда задействовали установки с первочастицами. Результата ноль. Они не долетели до кораблей противника. Два корабля спокойно пролетели в брешь и скрылись на территории империи. Ответный огонь неизвестные корабли вообще не вели. Вот тебе и ответ на все наши вопросы. Где он взял такие корабли? ютал командовал огромными флотами. Где-нибудь спрятал, и вот настало время воспользоваться. — Заметь, Константин, он даже не стал стрелять по нашим кораблям. — А может, это не он? А кто? — А на связи уже ждал тут Что говорить неизвестно, а говорить и отвечать надо. Константин посмотрел на Илью. — Чего уж теперь темнить. Говори правду. — На связи председатель правительства колонистов. — Что вы делаете? Двухсот-километровый прорыв. Какие-то корабли летят прямо на центральные миры. Я начинаю военные действия. — погодили тут не горячись. «Мы не знаем, что это за корабли. Пытались их уничтожить, но не получилось. И они прорвались к вам. Если уничтожите, большое спасибо скажем». «Понял, теперь все ясно». тут отключил связь. «Если это Ютл, пусть переживет горячую встречу». «Не ожидал от тебя сильный ход. Уничтожить врага его же единомышленниками только вряд ли получится». «Почему?» «Он применил установку с античастицами Если бы он применил такую установку, на границе образовалась бы черная дыра. Он захватил прототип нашей установки и доработал ее. Сделал то, чего мы сделать не могли. Довел установку до ума. Империя получает преимущество? Относительное. Черные дыры ведь тоже угроза для Империи. Не только Империи, но и для нас. У него теперь есть установка, инициирующая черные дыры. Согласен, но что он задумал? В бой, по сути, не вступил не уничтожил ни одного корабля. Каков его стратегический план? Трудно сказать, но скоро мы это узнаем. Ему нужно время, чтобы вникнуть в дела. Это нам, Илья, нужно время. А он уже вник и сделал то, чего мы не могли сделать столько времени. Пора, наконец, проснуться и начинать работать. Не нервничай. Наши ученые работают. Если не создадут они, захватим корабль с установкой. Вопрос в другом. При таком раскладе получается интересная ситуация. Как вести космический бой? Никто не говорил, что будет легко. Нужно готовиться к широкомасштабному противостоянию. Еще ничего не случилось, а ты уже встал на тропу войны. Может быть, удастся договориться с Ютеллом. Он изменился, ведет себя по-другому и очень хочет засадить тебя в планетоид. Ты прав. Мы поступили с ним мягко. Но зато совесть наша чиста. Мы не заморали руки кровью. А может, надо было? Сейчас бы проблемы не было» тут озадачился. В стане колонистов творилось что-то невообразимое. Они гонялись за своим звездолетом. На все запросы отвечали односложно, что ничего особенного, разбираемся, проводим маневры. Вам никакой угрозы не существует. Когда так отвечают, готовься к худшему. Значит, угрожает, значит, существует. Последние новости вовсе выходят из ряда всех событий за долгое время. Два мощнейших звездолета «Олит» устроили бой с кораблями колонистов прямо на границе но ничего сделать не смогли. Корабли отразили все атаки, потом сожгли барьер и проникли на территорию империи. В бою не уничтожили ни одного корабля колонистов, хотя стоило бы. На вопрос, кто это такие, последовал стандартный ответ. Неизвестные, которых мы пытались задержать и уничтожить. Действительно пытались, но не задержали. Кстати, стреляли первочастицами, но неизвестные звездолеты не пострадали. Значит, атаку отразили. Интересное дело. Так, Может, они наши союзники? Если щелкнули по носу колонистов, они нас. Попробую вступить с ними в переговоры. Вдруг получится. И Империя приобретет могущественных друзей. Качели сразу качнутся в нашу сторону, и колонистам придется туго. Ютел рассчитал все правильно. В автоматическом режиме отправил захваченный корабль колонистов на другую сторону Звездной системы. Как и ожидалось, колонисты его уничтожили и гадали. Что это? Его беспечность или хитро задуманный план? Одновременно он всплыл на своих кораблях у барьера, где столкнулся с кораблями колонистов. Преодолевая желание уничтожить их, вступил в бой, остановил атаку обычного оружия, а потом и нейтрализовал залп первочастицами. На этом атака закончилась. Колонисты поняли, что беззащитны перед ним, и, конечно, ждали атаки с его стороны. Но он атаковал только барьер, проделав брешь в 200 километров, как раз, чтобы прошли его корабли. Ольга проявила себя в высшей степени профессионально. Боевое крещение прошла на отлично. Поздравляю тебя с боевым крещением. Теперь вперед в Империю. Путь открыт. Но не расслабляйся. Прием может быть жестким. Тут он ошибся. Оба звездолета всплыли в обычное пространство, в районе планеты Прима. Их ждали и сразу взяли на прицел боевые системы станций. Ютел отметил, что оборона хорошо и четко организована. Заработала связь, которую он намеренно не активировал, проверяя боеспособность Имперского флота. Вы вторглись в космическое пространство Империи. Назовите себя и цель своего визита. В противном случае будете уничтожены. Повторяли сообщения на всех языках. Ютал решил не доводить ситуацию до апогея. Сражаться с имперским флотом не входило в его планы. Пора открыться и объявить о своем прибытии, и лучше вызвать на связь Летута. Оль, что бы ни происходило, будь наготове. И в случае опасности открывай огонь на поражение, не задумываясь. А я начну переговоры. Кто знает, что тут произошло за время моего отсутствия. Слушаюсь, повелитель. Ютор активировал связь, сделал паузу, представляя, как сейчас все замерли, ожидая, что он скажет. Вы видите корабли Олит, которые прорвали оборону колонистов. Соедините меня с исполняющим обязанности императора Летутом. Последовала пауза. Конечно, Летут внимательно следил за ситуацией. И как только пришельцы вышли на связь и потребовали переговоров с ним, согласился и задействовал и ответил. «Я выполнил ваши требования. Вышел на связь только потому, что вы олит и сражались с нашими врагами-колонистами, а враги наших врагов — наши друзья». «Хороший ответ, Летут. Достойный и мудрый. Не зря в свое время я оставил тебя исполнять обязанности». Летут лишился дара речи. Без сомнения, говорил император. А это значило конец его правлению. «Что делать? Попытаться уничтожить корабли, а вместе с ней угрозу его власти?» Хорошо, если удастся уничтожить, а если нет? Вот колонисты не смогли, а очень старались. Нет, по этому пути не пойду. Лучше лишиться власти и быть рядом с властью, чем уйти в вечность. Император Ютл, вы столько времени отсутствовали. Простая формальность. Введите императорские коды. Правильное решение. Доверяй, но проверяй. Похвалил его Ютл, И ввел имперскую последовательность, которая представляла собой нечто схожее с печатью, только электронной, с надежной системой защиты. Коды приняты и подтверждают твою личность. Приветствую тебя, император, и слагаю полномочия исполняющего обязанности. Безмерно рад твоему возвращению. Ну-ну, слагать не торопись. Остаешься системным администратором. Занимаешься всем тем, чем занимался, пока я войду в курс дела. Да что это я? Император вернулся, а я о делах прошу дать пару часов на подготовку торжественной встречи. У тебя есть два часа ли тут Благодарю вас, повелитель. Ну что, пока все идет отлично, даже лучше, чем я ожидал. Но расслабляться нельзя. Кто знает, каким стал ли тут Ольга, я провел переговоры с исполняющим обязанности императора. Меня узнали, и через два часа я лечу на планету, где готовят торжественную встречу. Поэтому перевожу управление своего корабля на тебя. Задача та же. Гляди в оба, Если что, действую незамедлительно и предельно жестко. Исполню повелитель. Ольге повезло. Совершенно случайно оказалась в нужном месте в нужное время, а именно на лайнере Корона. Познакомились с интересным, чудаковатым мужчиной, с кем не бывает. Мы все в чем-то чудаковаты. Послушала, пообщалась. От Ютала, так он представился, веяло силой и властностью. Женским чутьем разглядела в нем неординарную личность и решила рискнуть всем, поверив и пойдя за ним. Он ее не разочаровывал, подтверждая свою легенду. Она чувствовала в нем диктаторские замашки и подыгрывала. Получалось неплохо. Пошла в банк и выиграла бессмертие. А потом и вовсе стала наперстницей диктатора. Он не врал, говорил открыто. И ее этот момент очень подкупил. Когда они прибыли к флоту Ютола, она с ужасом подумала, что придется жить среди всех этих чуждых форм. Ютала почему-то не ассоциировала с ними но нет, все обошлось. Взяли два огромных корабля и отправились в свою империю, по ходу преподав урок колонистам. И вот теперь она выполняла важнейшие поручения, прикрывала Ютала с космоса и очень старалась. Прошлая жизнь ей не вспоминалась. Постоянная борьба за что-то, а проще говоря, за место под солнцем. Вспоминать-то нечего. Рождение, учеба, работа пилотом. Человека, с которым хотела бы связать свою жизнь, так и не встретила. Ах да, теперь встретила и сразу императора. Ютала встречали пышно. Катер сопровождали корабли почетного эскорта. На космодроме, как только он ступил на Землю, раздался салют и приветственные крики собравшихся, выражавших свою радость. Огромные великаны, а имена они жили на планете Прима, искренне приветствовали Ютала. Он первыми сделал их бессмертными. Они помнили его, и благодарность за это пронесли сквозь время. Ютал следовал сквозь строй почетного караула, одетых в парадные мундиры великанов, а с другой стороны навстречу двигался никто иной, как Летут. Не подходя нескольких шагов до Ютала, заговорил. «Император Ютал, покидая империю, ты оставил ее на меня. Я, в соответствии с твоим распоряжением, выполнял обязанности по руководству империей, и теперь передаю укрепленную империю в твои руки. Владей и правь на радость нам, твоим подданным». «Ты буквально выполнил мой приказ, не выйдя за его рамки, сохранил и укрепил империю. Назначаешься системным администратором империи и награждаешься Орденом Славы». Потом повернулся, осмотрел великанов, читая на их лицах искреннюю радость и ожидание в глазах. Поданные империи, я вернулся, чтобы довести начатое до логического конца. Мы станем повелителями вселенной, мы завоюем ее словом, а если нет, мечом». «Вы самые преданные сыны империи. Вам я предоставляю честь первыми начать наш великий поход». Его слова потонули в приветственных криках и овациях. Великаны радовались от души. «В честь моего возвращения все увеселительные заведения обслуживают вас сутки бесплатно. За всех заплачу я». Это заявление и вовсе сделало его кумиром толпы, которая на все лады его превозносила. видели тут во дворец...» Посмотрим, как ты устроился. Прошу, повелитель, дворец готов к твоему приезду и всегда был готов. Это твой дворец. Я только иногда проводил здесь торжественные мероприятия. Дворец сиял и переливался всеми цветами радуги. Роскошь бросалась в глаза из каждого угла. Ютал, привыкший в походах к аскетизму, а в тюрьме так и вовсе удовольствовался пустой камерой, даже слегка растерялся. Но потом собрался и обратился к Литуту. «Красиво, но не для меня. Здесь будет жить мой советник. Кстати, а где живешь ты?» «Я живу в своем дворце». «Понятно. Имеешь кучу прислуги и всяких лакеев. Ну а как без этого? Положение обязывает». «Вывод первый. Обросли барахлом и жиром. Не до государственных дел и тем более войны. Подумав так, проговорил. в рабочий кабинет, поговорим о делах. Слушаюсь». Кабинет, как и весь дворец, напичкан дорогим барахлом и всякими побрякушками. Ютел сел в шикарное кресло за стол из какого-то умопомрачительно дорогого дерева. Посмотрел на стоящего Летута, сесть не предложил. «Докладывай, с того самого момента, как я удалился, оставив тебя исполняющим обязанности». Летут начал доклад. Он говорил и говорил, подтверждая свои слова диаграммами и картами. Докладывал шестой час. Он не устал. А вот Ютел утомился. — Скажи, Ютл, как так получилось, что в Империи с колонистами мир, граница, куча договоренностей? — Повелитель, если я виноват или действовал не так, накажи. Но я исходил из интересов Империи — сохранить и укрепить то, что ты завоевал. Ты, удаляясь, никаких распоряжений на этот счет расширение Империи не давал. — Вот шельмец. Знал бы я, куда удаляюсь и на сколько — дал бы. Но он прав, действительно не давал. — Хорошо. Допустим, Империю вы поделили и контролируете каждый свой сектор галактики. А как же Вселенная, экзопланеты, другие цивилизации? Расширяемся каждый в своем направлении. Что касается цивилизаций и экзопланет, кто первый обнаружит, тот и хозяин. И торгуете, наверное, с колонистами. Торгуем и с ними, и с Галактическим Союзом. Как обстоят дела с экономикой? Здесь все в порядке, везде достаток. Флоты строятся и вступают в строй. Ученые создают новые виды оружия. Социального напряжения нет, все довольны. «А чего нибудь довольным, живи да радуйся. Сколько боевых флотов и на каких направлениях стоят?» Летут образовал голографическую карту и начал рассказывать и показывать, где и как располагаются флоты, кто ими командует. Конечно, Ютел мог просто запросить информацию и усвоить ее за несколько секунд. Но сейчас ситуация располагала к беседе. Он соскучился по общению и с удовольствием слушал доклад. Когда Летут закончил, посмотрел на него. «Хорошо». «Перешли данные принятым способом? Или, может, сейчас что-то изменилось?» «Уже переслал, ничего не изменилось. По прошлому опыту или тут знал, благодушие может смениться яростью, и тогда держись, поэтому не провоцировал». Ютов вышел на связь с Ольгой в закрытом режиме. Она там в напряжении одна, волнуется, наверное. Ей надо бы увидеть момент моего триумфа. «Как дела?» «Корабли отошли, оружие деактивировали». Правда, был момент, когда один из кораблей взял наш корабль на прицел. Установка находилась в боевом положении, но потом остановился. Я его держу на прицеле до сих пор. тут Кто брал мой корабль на прицел и зачем? Тот понял, что сейчас обрушится лавина гнева. Поэтому ответил у уклончиво, чтобы лавина не погребла и его. Повелитель, никаких команд брать на прицел твой корабль никто не отдавал. Я не знаю, почему он это сделал. Если так, то надо дать понять всем. Вернулся император. Взять его корабль в прицел — значит попытаться уничтожить. А это покушение. Какое наказание полагается за такое преступление, а ли тут? Наказание одно — смерть. Правильно. Не я это сказал, а системный администратор. Так тому и быть. Связь со всеми флотами. Как только связь установили, Ютл заговорил. Флоты империи. Я, ваш повелитель Ютл, вернулся. И что я увидел? Тишина, флоты не занимаются, не ведут боевой учебы, дисциплина на ноле. А у нас великая цель – завоевать Вселенную. Завтра начинаются учения, максимально приближенные к боевым. 20-й и 31-й флоты вступят в бой с 13-м и 21-м. Победитель возглавит объединенную армию. А теперь урок, который вы должны запомнить навсегда. В бою мы не должны оглядываться друг на друга и ждать подлого удара в спину. Мы должны биться и быть уверенными в товарищах. Сегодня я вернулся на своем корабле, один из имперских кораблей взял его на прицел с целью уничтожить. Установка первочастиц находилась в боевом состоянии. Кто капитан этого корабля? Потекли минуты ожидания. Ютал решил подсказать Литуту, где искать, а потом вдруг подумал. Может, заговор. капитан и командующие, я хотел предложить этому капитану сразиться и доказать свою храбрость, но он не откликается. Поэтому у меня остается только один способ решить проблему — избавиться от нее. «Ольга, огонь по тому кораблю, который целился в меня», — передал он по закрытому каналу. «Есть повелитель». И немедля произвела залп установками с первочастицами. Она раньше не видела, как они действуют, и зачарованно наблюдала, как звездолет тает словно масло, разлагаясь на частицы, которые метелью рассеивались по пространству. Спустя десяток секунд от него ничего не осталось. Правосудие свершилось. Помните о том, что я сказал. Скоро я пообщаюсь с каждым из вас. До всех сразу дошло. Золотое время безделья ушло в прошлое. Наступило время работать и воевать. Летут собрался. Вернулись старые, давно забытые времена. Сегодня лавина гнева погребла под собой корабль. Завтра может его самого. Нужно быть предельно осторожным. Должность системного администратора расстрельная, Отвечать и руководить нужно всем. Придется стать таким же жестким, иначе мне не сдобровать. Что, приуныл или тут? Жалеешь бунтаря? Ну что ты, повелитель, как можно? Сожалею о том, что самого не раскрыл и не наказал. Правильно мыслишь. Завтра проинспектируем флот и место проведения учений. Возможно, сами поучаствуем. Слушаюсь, повелитель. Кстати, колонисты обеспокоены прорывом. Что они сказали по этому поводу? Сказали, что неизвестные корабли прорвались в наше пространство. Они пытались их задержать, но не смогли. Интересно, — подумал Ютл. Они не раскрыли, кто прорвался. Тем самым решили уничтожить меня руками моего же флота. Оригинально. Пусть будет так. Никто не знает, где я был, и не узнает. Пора поговорить с ними. И еще, повелитель, они хотят согласовать вопрос восстановления барьера, который проломили твои корабли. «Организуй мне связь с правительством колонистов. Кто у них сейчас у власти?» «Все те же. Северов, Королев, Тио...» «Понятно, перечислять не надо, помню. Как наладишь связь, доложи». Вся империя ликовала, узнав, что император вернулся. Праздничные мероприятия шли на всех планетах. Император показался перед камерами журналистов во всем блеске. Обратился к жителям империи, обещая благо и лучшую жизнь. Теперь его транслировали везде. «Повелитель...» Связь с председателем правительства колонистов установлена. Отлично. На экране появился Северов, находясь у себя в кабинете. Был такой же, каким был много времени назад. Ты не изменился. Мы не меняемся. Не поздравляю с возвращением. Оно ничего хорошего галактике не сулит. Время покажет. Пока оказался прав я, Однако к делу. Вы требуете восстановить барьер между империей и колонистами? Да, это необходимо чтобы соблюсти договор о взаимном ненападении. Вот как. Я такой договор не подписывал. Ознакомлюсь, посмотрю, о чем вы там с там договорились. Что касается барьера, он не будет восстановлен. Более того, он должен быть вообще снят немедленно. Жители Галактики Млечный Путь должны свободно передвигаться по Галактике, независимо от того, где живут. Нужно провести переговоры, проконсультироваться. Но вы проводите, консультируйтесь, а я приступаю к деактивации барьера. Не торопись, Ютл. Нужно подготовить население для этого шага. Биологические цивилизации союза ничего не знают о нас. Это ваша проблема. Значит, узнают в ближайшее время. До скорого. Я всегда на связи. Можете связываться без проволочек. На этом общение закончилось. Северов плюхнулся в кресло в прямом смысле этого слова. Началось жесткое противостояние. Да что противостояние? Война. Экстренно собрал Высший Совет Цивилизации. Те догадывались, что случилось, и прибыли незамедлительно. Северов начал сразу говорить по делу. «Только что на связь со мной выходил Ютл. Значит, на кораблях все-таки был он», — перебил королёв Северов продолжил говорить дальше. Он категорически отказался восстанавливать барьер. Более того, пообещал его разрушить полностью. «Кто ему даст?» — вновь перебил королёв «Может быть, вы будете говорить, а я послушаю?» Извините, эмоции. Держите их в руках. Начать разрушение барьера пообещал немедленно, чтобы жители галактики могли лететь куда захотят и когда захотят. А как же наш биологический союз цивилизаций? Он оказывается беззащитен. Я задал этот вопрос ютолу на что получил ответ, что это наша проблема. Более того, он пообещал пересмотреть договор о ненападении, сказав, что его не подписывал и, возможно, выполнять не будет или разорвет вовсе. «Но это же война!» — воскликнул Адмирал Серов. «Такие вот новости. Какие предложения?» Закликотал министр обороны. Теперь он решал, что и как делать, где и когда наносить удары. Ожидаемое развитие событий. Мы к нему готовились долго. И вот момент наступил. Нам нужно взять реванш и вернуть галактику, изгнав из нее Ютала. Для этого необходимо во флотах объявить боевую тревогу и выдвинуть к барьеру, где и дать отпор флоту Ютала. «Серьезное предложение. То есть мы первыми вступаем в войну?» «Адмирал, по-вашему, нужно дождаться, пока Ютл перегруппирует флоты и нападет?» «Так, может, не нападет. Пошумим на границе и все». «Нападет без вариантов», — вступил в дискуссию Тион. «Я с ним встречался и говорил. Он настроен серьезно. Кроме имперских замашек, еще и личная обида за содержание в тюрьме». «Есть одна проблема. Я остужу ваш боевой пыл. Посмотрите» задействовал видеобоя кораблей «Ютала» со звездолетами колонистов. «Ну и что?» — начал было Стронг и осекся. «Да-да, он уничтожил наши обычные боеголовки, а потом отбил удары установок первочастиц. Мы обезоружены перед ним сейчас». «Что же, получается, выхода нет?» «Не надо паниковать, Стронг. Я сказал, что только остужу пыл. Адун прав. Нужно срочно форсировать события, пока такого оружия у «Ютала» мало». — Почему ты так думаешь? — А потому, адмирал, что до этого ни у кого такого оружия не было. У нас есть, но оно образовывает черные дыры, а у Ютала нет. Неизвестно, что будет, когда встретятся его античастицы и наши. — Как ему удалось создать их? — Вопрос к разведке. Думаю, захватив мой звездолет, он разобрался, как она устроена и сумел усовершенствовать. Тион спокойно осмотрел собравшихся. — Военные правы. Надо атаковать, пока не поздно и при необходимости применять наши античастицы. Другого выхода нет. Совет сидел подавленный. А решение принимать надо, принимать сейчас. Если Ютел наделает установок с античастицами в достаточном количестве, то преимущество его флота станет неоспоримым. С ним нельзя вести дела цивилизованно. Он воспринимает такую позицию, как слабость. Илья сделал паузу. Придется действовать агрессивно. Агрессивнее, чем он. Предлагаю играть на опережение». Наши флоты готовы к вторжению, а его нет. Наш удар будет неожиданным. Такого шага от нас он не ждет. Что скажете?» «А что тут скажешь?» Встопорщил Периадун. «Ты прав. Мы сейчас сильны, как никогда. Давайте закончим то, что начали в прошлом. Освободим галактику от Ютала, а потом будем думать, что делать со всем наследием». Патриотизм захватил присутствующих. Северов встал, готовясь объявить решение, собравшиеся воззрелись на него с надеждой. Мы сейчас примем судьбоносное решение. Галактика Млечный Путь уже никогда не будет такой, как сейчас. Ставлю на голосование предложение командующего объединенным флотом Королева. Произвести вторжение в Империю и разгромить флоты Ютала. Кто за это предложение, прошу голосовать. Члены Совета осознали, какая ответственность ложится на них. Вот граница между миром и войной. Одна за другой появлялись отметки голосования. Единогласно. С этого момента мы в состоянии войны с Империей. Нужно ли Ютола предупреждать об этом? Думаю, нет. Излишнее джентльменство сыграет ему на руку, она нас лишит стратегического преимущества. Адун прям цвел, даже перья побелели. Предлагаю немедленно нанести удар по всей линии фронта и двигаться вперед, не останавливаясь, пока не очистим от флотов Ютала галактику. Горячность в таком деле непростительна, Нужен стратегический план и тактические карты», — начал Северов. «Председатель, все давно готово и не один раз отработано. Учитывая, что операция поручается моему ведомству, отдаю приказ командующему объединенными флотами осуществить вторжение в империю по готовности флотов». «Приказ ясен, министр обороны. Разрешите выполнять?» «Выполняйте». «Трудные времена, непростые решения», — философски заметил Серов. «Адмирал». На вас ложится большая ответственность, от флотов зависит многое. Если мы разобьем флоты Ютала, остальные вопросы можно считать второстепенными». Дивон, командующий флотом измененных Олит, входящих в объединенный флот цивилизации, молчал. Потом решил высказаться. «Я, пожалуй, тоже покину вас. Мне пора готовиться к битве, в которой Олит воевать не будут, вернее, традиционные Олит. Ютал и мы, измененные, можно сказать, ростки будущей цивилизации». «Спасибо тебе и всем, Олит, перешедшим на нашу сторону», — пафосно попрощался Северов. «Прошу всех заняться делами и держать связь с министром обороны. Военные действия будет возглавлять он». Илья уже находился на своем флагмане. Наконец-то настоящее дело. Дело, которое положит конец длительному существованию империи. Почему мы не сделали этого раньше? Потому что не было Ютала, и нам требовалась передышка. Но вот он появился» и других вариантов не осталось. Один раз мы его остановили, а на этот и сгоним из галактики. Так думал Илья королёв Но полной уверенности в успехе не было. Слишком масштабное дело начали. Тянуть смысла нет. Он назначил виртуальное совещание командующих флотами, где объявил о начале военных действий. Те сначала потеряли дар речи, а потом стали интересоваться причинами. Пришлось отвечать. Вернулся император Ютл, и пригрозил разорвать отношения с нами, уничтожить барьер. У нас нет другого выхода, как начать военные действия. Стратегическая инициатива на нашей стороне». Командующие выслушали молча, вопросов не задавали. Адмирал Серов поддержал Илью. «Цивилизация содержит огромный флот именно для такого случая, когда необходимо защитить то, что мы создали. Мы знали, что война когда-нибудь начнется, и вот началась». Ставьте задачу, командующий объединенными флотами. Мы ее выполним. Операция будет называться «Освобождение». Освобождение нашей галактики от диктата. Участвуют в операции все флоты. Флот Дивона резервный. Если возникнет необходимость, выдвинетесь на помощь туда, где она потребуется. Северный флот наступает с левого фланга. Он там сейчас и находится. По центру будут наступать флоты под моим командованием. Правый фланг обеспечат флоты адмирала Серова. Действуем по ранее разработанному стратегическому плану. Наступаем, снимаем флоты Ютала и движемся вперед. Не останавливаемся. При необходимости разрешаю применять установки с античастицами. Решение на их применение со мной согласовывать не нужно. Учитывайте эффект от его применения. Сразу уходите, иначе образовавшаяся черная дыра вас засосет. Со стратегией все понятно. Тактика действий понятна. Коммуникации между флотами налажены и отработаны. Дионн. Расположишь свой флот так, чтобы при необходимости прикрыть планеты Галактического Союза. Так, на всякий случай. Ютел любит атаковать беззащитные планеты и брать их в заложники. Думаю, что этого не потребуется, но все-таки. Вопросы? Вопросов поступало много. В основном организационного характера. Совещание затянулось, но по прошествии нескольких часов вопросы иссякли, и Королев объявил. «Коль скоро мы решили все вопросы, через два часа начинаем операцию». «Действовать быстро и предельно внимательно!» Закончив совещание, Илья начал отдавать команды по выдвижению центральных флотов и распределению секторов ответственности. К его кораблю причалили катер с Альбиной. Она имела особый код доступа и прилетала беспрепятственно, когда хотела. Не обращая внимания на занятости Ильи, обняла и посмотрела ему в глаза. Он молчал. «Что, все так серьезно? Более чем. Мне нужно работать. Успеешь». Я поведу свой флот на самом опасном направлении туда, где сейчас находится Ютал, планета Прима. Ты захотела умереть? Нет, конечно. Победить. И только победить. Подговаривать не буду. Вижу, бесполезно. Действуй. Она поцеловала его и вышла. Последнее время отношения между ними охладели. То ли время действовало, то ли усталость. Отношения тоже устают. Но они делали вид, что ничего не происходит. Илья еще раз бросил виртуальный взгляд на схему расположения флотов. Те словно приготовились к прыжку. До старта осталось 30 минут. На его флагмане находилась целая команда операторов, которые осуществляли оперативную связь со всем флотом и отслеживали ситуацию на поле боя. Для этого уже сейчас выпустили в места предстоящей атаки тучи микроботов, которые начинали образовывать единую информационную сеть, передавая информацию на флагман. Пора. Посмотрим, кто кого посадит в планетоид. Я уже один раз посадил Ютала посажу и второй, только в более надежный. Первочастицы сформировали управляющий кокон, и виртуальные фреймы окружили его со всех сторон. Он приближал то один, то другой, считывая информацию. Последняя секунда упала в вечность, и он скомандовал. Старт. Ютл в это время наслаждался свалившимися на него почестями, то, чего он так долго ждал и желал. Летут находился все время рядом, потому что Повелитель постоянно интересовался разными вопросами, не будучи в курсе дел Империи. Как думаешь ли тут, что предпримут колонисты в ответ на мой ультиматум? Предположить трудно, они шокированы. До сих пор все дела велись иначе и договоренности выполнялись. Ты хочешь сказать, что я не выполняю твоих договоренностей с колонистами? Ну что ты, Повелитель, я никогда бы не посмел даже подумать так. Колонисты привыкли к спокойному укладу жизни и теперь не знают, что делать. Они в растерянности». Такой анализ ближе к действительности. Нужно подкрепить его практически. Дай команду первому флоту начать демонтаж барьера. Слушаюсь, повелитель. Для начала демонтажа ему потребуется 10 часов. Ничего. Пусть приступают через 10. Я подожду. Как же радуются великаны моему возвращению. Они вас искренне любят. Надо совершить тур по планетам. Пусть жители полюбуются на меня. С какой планеты начнете? На твое усмотрение. Турный начну завтра. Я все подготовлю. На каком корабле полетите? На своем, конечно. Он на орбите. Повелитель, для вас есть более подходящий и комфортабельный флагман с необходимыми коммуникациями. Нет ли тут? Я полечу на своем корабле. Может, он не такой комфортабельный, зато располагает достойным вооружением. Слушаюсь, повелитель. ютал решил связаться с Ольгой. Она одна прикрывала его в настоящий момент. Пока не ясно, как все обстоит на самом деле. Внешняя мишура встречи не затмила разума Ютала, хотя и разливалась бальзамом по сознанию. «Ольга, как дела на орбите?» «Все в порядке, Повелитель. Просканируй пограничные с колонистами области. У меня такое предчувствие, что он что-то затевают. «Задание поняла, приступаю. Завтра я поднимусь на орбиту, полетим, посмотрим миры Империи. Как скажешь, Повелитель?» «Странно, она стала исполнителем, а не соратником. А мне кто нужен?» «Конечно, исполнители. Соратники начнут со временем своевольничать. Сейчас по-другому нельзя. Кто-то должен быть в тылу. Позже посмотрим, как распорядиться судьбой Ольги». А Ольга не заморачивалась. Ей нравилось держать все под контролем и управлять ситуацией. Уничтожив корабли, поняла, какая сила у нее в руках. Теперь хотелось еще и власти. Так всегда бывает. Желанием не бывает конца. Она определила точки сканирования и приступила к планомерному просмотру границы. Ситуация беспокойства не вызывала. Флоты колонистов на месте, никакого движения нет. Сканеры охватили все участки. Вроде бы беспокоиться не о чем, но что-то ее тревожило, что-то она пропустила, что-то очень важное. Ольга снова и снова пересматривала результаты сканирования и ее осенило. Все флоты находились в активном состоянии, как перед прыжком. Тут же вышла на связь с императором и доложила, что флоты колонистов дислоцируются на своих местах без изменений. Но есть одна странность. Они все находятся в активном состоянии, как перед прыжком. С Ютала тут же слетела вся церемониальность. Он скачал и подозвал Летута. Тот немедленно прибыл. Что показывает сканирование границы и пограничных областей колонистов? Без изменений, повелитель. Флоты без движения. Все как обычно. Что показывают датчики энергетического фона? В каком состоянии находятся флоты? В активном или обычном? Минуту, повелитель. Сейчас проверю. Летут понимал. Ютел неспроста задал этот вопрос, поэтому запросил информацию, и она его несколько ошеломила. «Повелитель, флоты колонистов находятся в активном состоянии. Они собираются совершить прыжок, но куда?» «Подумай, и поймешь, в каком состоянии находятся наши флоты. В состоянии покоя, но готовые дать отпор колонистам. Не успеют ли тут? Не успеют. Колонисты решили атаковать. Объявляй боевую тревогу». «Вряд ли, повелитель. Такого никогда не было» тревога объявлена. Добавь, что реальная а не учебное. А то вы тут привыкли учиться. Пришла пора действовать. Координацию действий флота и все управляющие функции придай на мой корабль. Я на орбиту. Слушаюсь, повелитель. Ольга, я скоро буду. Готовься к бою. Колониальный флот совершает вторжение. Жду, повелитель, и готова к любому развитию событий. Ютал не мешкая поднимался на орбиту. Ему казалось, что катер слишком медленно летит. Он боялся опоздать и остаться на катере, здесь, в космосе, один на один с колониальным флотом. Возможно, я ошибаюсь. Хорошо бы, но вряд ли. Я сам подтолкнул их к нападению. Но как все это не вовремя? Нужно было оснастить установками с античастицами все корабли. Теперь стратегическая инициатива у колониального флота. Наконец Ютл долетел до своего корабля и активировал управляющий кокон, очутившись в виртуальном пространстве. Бросил взгляд на Ольгу. «Я здесь. Ты молодец, все сделала правильно. Приготовься к бою. Кажется, начинается большая война».